Глава восьмая. «Надеюсь, вы присоединитесь ко мне, Марфа Ивановна. С задорными искорками в глазах, лежащий на кровати Алекс, призывно похлопал по простыне рядом с собой. «Или вы ждете Михаила?» «Прекрати меня так называть», — недовольно сморщила носик Вероника, пряча улыбку. Она только что вышла из души и просушивала полотенцем мокрые волосы. «Ты и так надо мной всю обратную дорогу прикалывался. Поиграем в раненых животных». Схватив девушку, он повалил ее на постель. «Или отшлёпать тебя за вредность?» «Ты просто маньяк, ведь третий час ночи уже!» — рассмеялась Ника, оказавшись в его объятиях. «Когда ты рядом, время перестает иметь значение». Ласковый в то же время неожиданно серьезно прошептал ей на ушко Алекс. Он так сильно испугался за нее сегодня, он чуть ее не потерял. «Ты мой личный ад и рай», — признался Алекс. «Два в одном», — улыбнулась девушка. «А ты мой ангел-хранитель», — ответила она. Он припал к ее губам в сладком ласковом поцелуе. И поскольку он чувствовал, насколько сильно она устала за этот адский тяжелый день, игры в раненых животных были отложены на завтра. «Я люблю тебя, Вероника», — тихо произнес он, нежно укладывая голову девушки на свое плечо. Она так и не успела понять. Произнесла ли в ответ «люблю» вслух, Или сделала это уже во сне?» Алекс засиял от счастья, уловив этот ответ и в ее мыслях. «Алекс, что будет со спрутом? Как нам его убить?» Проснувшись утром и поцеловав любимого, Ника задала своему сонному мужчине вопрос, который не давал ей покоя. «С добрым утром, солнышко!» — сладко потянулся он. Потом сгреб Нику в охапку и притянул к себе. «Как спалось, что снилось?» «Спалось неплохо, но снилась какая-то фигня про огромных жутких пауков». С трудом вспомнила она свой сон. «Так что насчет спрута?» — повторила она. «Сейчас все хорошо», — успокоил ее Алекс. «Пока портал заблокирован циклопом, спрут никому не навредит. Квартира уже официально принадлежит ордену. Сделка купли-продажи была оформлена вчера на нашего сотрудника». Хозяйка в накладе не осталась, теперь она переехала в центр города, в двухкомнатную квартиру с новой мебелью. А ее личные вещи будут перевезены ей в ближайшее время. Так что все в порядке. Это чёртово морское чудище будет ликвидировано, я думаю, как только старейшина поднакопит энергии. «Интересно, откуда он вообще взялся, этот портал?» — задумчиво произнесла девушка. Это пока неизвестно. Алекс ласково и дразняще провел рукой по ее спине. «Не волнуйся, старейшина во всем разберутся». От его прикосновений Вероника расплылась в счастливой улыбке. «А прикольную сценку мы вчера разыграли», — рассмеялась вдруг она. «Да», — с улыбкой согласился Алекс. «Но тот второй полицейский так на тебя пялился, я с трудом сдержался, чтобы не набить ему морду», — признался он. «Твоя выдержка выше всяких похвал», — отметила девушка. «Это точно». Без ложной скромности согласился он. Алекс, поднимайся, бегом в тронный зал. Вместе со стуком в дверь до них донесся громкий голос Архангела. Отправляешься со мной на задание. Пять минут на сборы. Понял, мысленно ответил ему Алекс. Чмокнув нику в макушку, он вскочил с кровати и кинулся в ванную. Потом быстро оделся и снова подскочил к девушке. На этот раз он обхватил ее голову руками и припал к ее губам в нежном поцелуе. Люблю тебя. Прошептал он, и прежде чем девушка открыла рот в ответном «Я тебя тоже», выбежал из комнаты. Оставшись одна, Ника расслабленно раскинулась на кровати. Потом, поскольку спать уже не хотелось, приняла душ, оделась и отправилась на первый этаж в столовую.